Глава седьмая. Я уехал из поминального зала, оставив позади клубящийся из трубы черный дым. Окруженный низкими горами, крематорий почему-то навивал на меня уныние. Казалось, возможно, из-за плохой погоды, что дым не поднимается к небу, а напротив опускается, словно вулканический пепел. Когда я остановил грузовик на вершине невысокой сопки и оглянулся, то во дворе крематория увидел ту женщину. Держа урну, она осматривалась по сторонам, словно кого-то искала. Я вздохнул глубоко, как если бы толкал тяжелую телегу, и спрятал грузовик за перевалом. Зазвонил телефон, и мне показалось, будто это ее душа поет в поисках меня. Я не ответил и сделал погромче радио. Ее песня не прекращалась. Замолчала на мгновение, а потом заиграла снова. Возможно, она не столько поет, сколько слушает песню на гудке моего звонка. Словами эта песня напоминала песню «Милый, не переплывай эту реку». Она была довольно старая и называлась «500 миль». Древняя корейская песня, написанная на китайском языке, в котором девушка предостерегает возлюбленного не переплывать реку, ведь он может утонуть, и тогда они не встретятся. Исполняла ее группа Питер, Пауль и Мэри. Да уж, давненько это было. В те времена мы называли себя Питером, Полом и Мэри и воображали, что это мы поем. Потом Питер ушел в армию. Его возлюбленная Мэри и друг Пол ездили к нему в военную часть города Инже, провинции Канвондо. За время этих поездок Пол все больше и больше влюблялся в Мэри. А Мэри все больше и больше уставала от отношений на расстоянии. Питер чувствовал тоже. В конце концов, Пол и Мэри полюбили друг друга и перестали навещать Питера. Питер долго не возвращался из армии. Он был на горе Хяннабон на севере города Инджа. Лежа в постели, двое любовников с тяжелым сердцем слушали эту песню, читали письма от Питера и надеялись, что он никогда не вернется. Я не отвечал на звонки, поэтому она отправила мне СМС. Я остановил грузовик на обочине дороги, слева от которой находилось море. Корова в кузове протяжно замычала. «Пол, возьми меня с собой». Не ответив, я продолжил путь. Мне было все равно, что я отдаляюсь от нее на сто, двести, триста, четыреста, пятьсот миль. Корова не переставала мычать. Казалось, я везу с собой печальный плач двух женщин. Мне захотелось прямо на этом грузовике слететь с утёса и погрузиться глубоко-глубоко в море, где этот плач меня не достанет. Я вдруг подумал, что та женщина меня пугает, и начал оглядываться, почти не обращая внимания на раскинувшуюся впереди извилистую дорогу. Мне казалось, что та женщина вот-вот помчится за мной вдогонку, сурной на наперевес. «Питер завещал мне быть с тобой после его смерти». Я остановил грузовик на утёсе. Там я смотрел на бьющиеся внизу волны и курил. Надо бы заглянуть к корове, которая никак не перестанет мычать. Но ничего не хочется делать. Казалось, я стою на утёсе, держа на своих плечах плач двух женщин. У одной грузная, как гора, тело, а у другой — горькая судьба. Внезапно на меня обрушилась такая усталость, будто я покинул дом несколько лет назад. Даже прекрасные цветы, украшающие утес, не могли меня утешить. Кажется, будто земля постепенно пустеет, и я остаюсь одна. Умоляю, возьми меня с собой, Пол. У коровы из носа пошла кровь. Кровь была и в слюнях, что без конца текли изо рта. Я будто прочувствовал смысл последнего сообщения, будто в одночасье осиротел и оказался один в этом мире. Я осмотрел в глаза коровы, Понюхал ее испражнение, но ничего не понял, ведь я не ветеринар, который может вылечить больное животное. Поэтому я прямо спросил корову: Что у тебя болит? Но она ничего не отвечала, только мычала, глядя на меня своими большими глазами. Душа болит, невыносимо. Та женщина упорно продолжала строчить смс. Я стер ее сообщение, отошел туда, где не слышно мычания коровы, и позвонил домой. Отец тут же взял трубку, словно ждал звонка. Я колебался, пока мы обменивались дежурными вопросами о том, как друг у друга дела. Я попросил маму к телефону, но ее не оказалось дома. Было еще рано, но папа уже напился. «Ты случайно не знаешь, почему у коровы из носа и рта может идти кровь?» «Почему спрашиваешь?» «Да просто так, любопытно». Я подумал, ты знаешь, раз так долго держал корову. «Ты не продал ее, да? Где ты сейчас?» «Сказал же, что продал. Даже деньги перевел. Отец не поверил. Получив по номеру 114 справку, я очень пожалел о том, что не поехал в ветеринарную клинику, но изменить уже ничего не мог. Кажется, та женщина отправила мне очередное сообщение. Сигнал смешался с пьяным голосом отца И больно кольнул ухо. Сейчас я пойду в банк и переведу тебе деньги, поэтому верни корову. Ты меня понял? Я же сказал, что продал я. Лучше скажи, почему у коровы кровь идет? Почему? Почему? Потому что она устала. В любом случае, если ты сейчас же не вернешься, я заявлю на тебя в полицию. Утёс казался мне высоким, цветы на нем слишком ослепительными, от чего у меня закружилась голова. Я почувствовал себя вратарем, который планировал не пропустить за игру больше одного гола, но в первом же тайме проморгал сразу пять. Корова освистала меня, когда я, понурив плечи, вернулся после первого тайма в раздевалку. Этот утес был самым одиноким утесом на всем белом свете. Сукин сын, вот и живи всю жизнь с коровой. Я, конечно, не могу всю жизнь прожить с коровой, но в любом случае нужно ее оживить но на утёсе, где нет ни одного дома, я вряд ли смогу её спасти. Я аккуратно вытер корове рот и погладил её по голове. Потерпи немного. Спустимся вниз, а там будут дома. За рулем был я. Корова просто ехала себе в кузове, но почему-то устала именно она. Да так, что кровь пошла из носа. Но ничего не поделаешь. Я очень медленно спускался по серпантину. Когда мы ехали по извилистой дороге, я старался вести машину еще плавнее, чтобы корову сильно не качала. Как ни крути, сейчас я должен поставить ее на ноги. Отец, как пить, дать пойдет в банк, переведет мне деньги и сразу же перезвонит. У меня и мысли не было возвращаться домой с коровой. Но пока она со мной, она должна быть здоровой. Дураку понятно, путешествие доставляет удовольствие только тогда, когда ты здоров. Сообщения Мэри меня больше не преследовали. «Ой, там храм!» Почти в конце дороги виднелся небольшой буддийский храм. За ним возвышалась отвесная скала, а напротив дороги раскинулось море. Немного поколебавшись, я направился в храм. Самое лучшее для уставшей коровы, как и для человека, — это отдых. Тем более, что вокруг храма повсюду росла свежая трава, которая может стать отличной пищей. Стоило нам покинуть провинцию Канвондо, как мы тут же нашли зеленую траву. От этой мысли настроение у меня заметно улучшилось, хотя не мне ее есть. Название храма привело меня в замешательство. Вопреки традиции, написано оно было корейской азбукой. «Уважаемый монах, можно взять у вас корыто?» «Зачем вам корыто?» «Хочу напоить корову». «А где корова?» «За храмом. Вы сироманах? Что? Что это значит? Ну, ведете монашеский образ жизни. А нет же. Я просто хочу напоить корову. Вон кухня. Берите, что надо. А источник находится в той стороне. Спасибо. А можно накормить корову травой, растущей рядом с парковкой? Пожалуйста. Я долго мучился, пытаясь вытащить из кузова корову которая явно не хотела вылезать. Мне кажется, у коров врожденная боязнь высоты. Возможно, из-за тучного тела. Когда я был маленьким, мне много раз приходилось переходить речку вброд только потому, что корова отказывалась идти по деревянному мостику. Я поставил пандус и с силой потянул за носовое кольцо. Только тогда корова нехотя спустилась. К счастью, видно было, что кровь останавливается. Монах, который годился мне в отцы, скрестил руки на груди и с любопытством посмотрел на нас. «Кажется, ваша корова больна. Думаю, она просто устала, поэтому я и заехал сюда, передохнуть». Похоже, корову мучила сильная жажда. Она жадно осушила три корыта и отрыгнула. Стало стыдно. Я был настолько занят мыслями о побеге, что даже не подумал о том, что корову надо поить. Я положил в резиновую посуду сухой корм и дал корове. Потом достал из ящика с инструментами серп. Трава была длиной в пять, но уже могла послужить корове свежим кормом. До того она питалась лишь сухой пищей. Монах ходил за мной по пятам, словно нашел развлечение. «Куда вы с коровой ехали?» «Просто на юг. Определенного пункта назначения у меня нет». «А где проживаете?» у подножья гор Адисан. Это же святыня Бодхисатвы, Манджушери. А вы были в буддийском храме Вольджонса? В детстве часто бывал, но сейчас, из-за запаха травы, который я давно уже почувствовал, у меня разыгрался аппетит. Кажется, у коровы тоже. Она выжидающе вытянула шею в мою сторону. Я даже немного рассердился из-за случившихся в ней перемен. А ведь на утёсе она мычала и истекала кровью. Я даже подумал, что она только притворялась больной. Когда я принёс охапку травы, корова принялась сосредоточенно поглощать зелень, совсем не обращая внимания на сухой корм. В любом случае, слава Богу. Теперь я наконец-то смогу спокойно осмотреть маленький храм в компании монаха, который следует за мной по пятам. Даже захотелось ответить на сообщение Мэри. Скажите. «Ваш храм и правда так называется?» «Да». «То есть «Бог мой храм» — это название храма?» Монах кивнул, и глаза у него заблестели, как у шеловливого мальчишки. «Бог мой храм». Несколько раз произнеся название про себя, я не смог удержаться и расхохотался так сильно, что, казалось, кусочки этих слов вылетят сейчас у меня изо рта. Мы с коровой словно попали в мир абсурда, похожий на глубокий и нежный вздох. Наверное, какой-то путник пришел сюда после долгого скитания по свету, весь покрытый остывшим потом, и, глядя на бесконечное море, подумал. «Бог мой!» Сожаление до такой степени охватило его тело и душу, что он построил на этом месте храм, и назвал его именно так. Я мельком взглянул на монаха, и тот спросил. «А ты обедал?» «Еще нет. Поем, когда корова доест траву, и ее состояние улучшится». «Я не могу отпустить тебя без обеда, ведь ты первый, кто приехал в наш храм с коровой. Должен был остаться рис. Пойдем». Я заехал случайно и так уже причинил столько хлопот. «Ничего страшного. Корова — священное в буддизме животное. Пусть она и корова, да только отличается от ваших». Ничуть сказал монах, с серьёзным видом посмотрев на меня. Я почувствовал легкую гордость за свою корову. Однако мне не понравилось, что монах, заговорив о буддийских традициях, перешел со мной на «ты». Почти все монахи, с которыми мне доводилось общаться, переходили на «ты» всякий раз, когда разговор заходил о буддизме. Я всегда думал, что буддийские монахи гордятся собой. Стоило мне выйти из храма, как все их слова тут же вылетали у меня из головы. Однако этот монах позволил мне накормить и напоить корову, предложил еды и мне, пусть даже остывший рис, и за это добро я должен быть благодарен. У коровы в нашем храме нет живой энергии, но это потому, что она картинка. Да, я все время смотрел на корову на картине, теперь мне надоело. «Можно угостить тебя зерновым вином?» «Вином?» «Однажды я в одиночку опустошил целый кувшин, и тогда с картины «В поисках коровы» сошла корова». «В поисках коровы» — известная буддийская картина, изображающая мальчика в горах, который ищет корову. Символ естества, природы и истины в дзен-буддизме. «Представляешь, я долго ей любовался. Не хочешь взглянуть?» «Но я же не медитирующий монах. Зачем мне это?» «Пусть ты не монах, но ходишь с коровой, а значит, близок к тому, чтобы им стать». Мы сидели на деревянном пороге, пропитанном перловым маслом, ели овощной пибимпап. Я попивал вино из кувшина, который принесла хромовая кухарка. Однако, вопреки словам монаха, корова, что щипала траву на стене главного павильона напротив нас, так и не сошла с картины. Не знаю, то ли потому, что я мало выпил, то ли потому, что мало медитировал. А если корова покинет картину, то и мальчик с косой, который следует за ней, тоже? Мне и это было непонятно. Телефон в кармане моих брюк молчал. Отец наверняка уже перевел деньги и возвращается домой. А та женщина рассеивает сейчас пепел моего друга. И правда, куда и зачем я иду? К горлу подступил комок. И мне пришлось осушить стакан вина. Надо бы проведать корову, но мои душа и тело расслабились. Шевелиться не хотелось. Говоришь, что вместе с родителями занимаешься земледелием? Верно. Наверное, тебе очень тоскливо. Откуда вы это знаете? Я стал монахом, чтобы избежать всей судьбы. Быть не может. Нет, правда. Большинство святош подались в монахи именно поэтому, или же потому, что их бросила красивая девушка. Эти их разговоры о просветлении или еще о чем-то высоком все вранье. Выпей еще. Я схожу проведать корову. Да куда денется твоя корова? Она же привязана. Господи, я привязал корову к грузовику и она пропала. На ее месте лежали только коровьи лепешки и остатки недоеденной соломы. Я торопливо спустился к дороге, но не увидел ни одну машину, которая могла бы увезти корову. Только легковушки, а туда корову не погрузишь. Господи, это ж надо, потерять корову средь бела дня. Мысли разлетались в разные стороны, будто стрелы. Но я стоял рядом с грузовиком и не мог сделать ни шага. Я жалел о том, что не встал, когда вспомнил о корове. «Что случилось?» «Похоже, мою корову украли. Надо было раньше ее проверить». «Вот же! Иди осмотри округу, а я пойду в храм и заявлю в полицию. Ничего себе! Потерять корову!» Я нервно курил, стоя рядом с коровьями лепешками. Потом чихнул. Мысленно я ругал этого святошу за то, что он пригласил меня на обед и винил себя в том, что пошел есть, оставив больную корову одну. В кузове остался только запах, который свидетельствовал о том, что некогда здесь была корова. Беда не приходит одна. В ту же секунду раздался звонок. Можно было не проверять. Я знал, кто звонит. С такой интуицией я тоже мог бы обрить голову и податься в монахи. «Это твой отец. Ты где?» «В буддийском храме». «В буддийском храме?» «Что ты там делаешь?» «Я перевел деньги. Возвращайся с коровой домой». Кстати, с ней все хорошо? И снова эта корова, корова, корова. Я бесшумно прикурил новую сигарету и выпустил дым. Отец считает меня ничтожной мухой, которая приплетается к корове и питается ее кровью. Если мы с коровой будем тонуть, то отец вытащит корову, а меня только поругает за то, что я завел ее непонятно куда. Я, во что бы то ни стало, должен как-то это уладить я же сказал что продал корову думаешь я этому поверю что мне сделать чтобы ты мне поверил оставь меня в покое дай мне попутешествовать спокойно если ты сегодня же вернешься то я тебе поверю не вернешься заявлю в полицию поступай как знаешь а в свое путешествие можешь отправиться завтра да пожалуйста мне все равно отключившись я вдруг понял Наверное, отец думает, что я приехал в храм, чтобы стать монахом. Эта мысль заставила меня усмехнуться. Мы с ним всегда так разговариваем. Со стороны можно подумать, что мы готовы убить друг друга. Но это совсем не так. Такие взаимные угрозы — обычное для нас дело. Правда, нельзя сказать, что они — стопроцентные шутки. Я присел на корточки рядом с сухими лепешками, не сводя с них взгляда. Они — Причина всех наших ссор. Я развеяла Питера на вершине хребта. Ты Пол, тебе в любом случае придется позвонить Мэри. Я стер ее невыносимое сообщение. Казалось, я одновременно веду три битвы. Но куда же пропала корова? ⁇ Молодой человек! ⁇ Монах стоял под табличкой ⁇ Бог мой храм ⁇ и звал меня, улыбаясь, как мальчишка. Означает ли это, что он нашел корову? «Все-таки мне кажется, что тебе стоит обрить голову. Тебе повезло потерять корову в храме». «О чем вы? Иди сюда». Я зашел с ним в офис храма. К моему огромному удивлению, корова была там, на экране камер наблюдения. Я подошел к экрану вплотную, чтобы проверить, моя ли эта корова, точнее, отцовская ли она. Я установил на парковке камеры. Жуликов, которые воруют из машин все подряд, в округе много. Я и подумать не мог, что это поможет найти твою корову. Съев всю траву, которую я принес, привязанная к грузовику корова решила пойти в горы. Поводья легко развязались. Мне даже стыдно стало, что я так слабо их завязал. Корова отправилась в горы на поиски травы и исчезла с экрана. Толком не поблагодарив монаха, я выбежал из офиса. Господи! Хоть бы она ушла недалеко. Погожий весенний денёк, а я бегу в горы, чтобы найти потерявшуюся корову. Как же глупо. Я поспешил в лесную долину, которая находилась справа от храма, именно туда, где исчезла корова на экране. На самом деле было легко найти следы огромной голодной коровы. Надо было лишь идти по отпечаткам ног и оборванной траве, которую она щипала. Я молился, чтобы долина, которая распростерлась по каменным обрывам за храмом, оказалась неглубокой. Я уже много раз ходил в горы искать корову, которую потерял. Не знаю, стоит ли придавать глубокий смысл моим поискам коровы. Конечно, в буддийском храме, где держат не рабочего вала, а корову, да и то в мыслях, это нормально. Корова считается символом истины в буддизме. Поэтому найти корову означает обрести истину. Мне, чтобы найти корову, не нужно ломать голову и входить в запутанную и абстрактную картину. Достаточно продать корову по достойной цене и с легким сердцем отправиться в путешествие. Напав на след, я остановился. Между ветвями деревьев, на которых появились побеги, виднелся конец долины. С обеих сторон каменистые утёсы, по ним — корова вскарабкаться не сможет. Эта долина не соединялась ни с какой другой, а значит, корова в тупике, совсем как мышь, попавшая в глубокий чан. Взглянув на часы, я спустился к речке и вымыл руки и лицо. Корову можно больше не искать. Это вопрос человеческого достоинства. Я ищу корову и ужасно переживаю, хотя являюсь потомком людей, которые разводят коров уже две с лишним тысячи лет. Это настоящее оскорбление показаться корове в таком жалком виде. Самое время перевоспитать эту непослушную скотинку. С удовольствием покуривая сигарету, я покинул лесную долину. Почему-то один? Где корова? Монах ждал меня, сидя на каменных ступенях у ворот. Я показал ему пустые руки. Тут я ее потерял. Тут ее и подожду. По-твоему, она сама к тебе вернется. А как же? Коровы обычно возвращаются по той же дороге, по которой ушли. Не нужно тратить силы на их поиски. Она может и не вернуться, может остаться себе спокойно в горах. Ну, ей же хуже. Может, сейчас она и наслаждается вкусной травкой, но до каких пор? Рано или поздно прирученное животное обязательно возвращается к людям, поскольку знает, что с людьми жить намного удобнее. Уж лучше жить в горах, чем быть скотом, который потом продадут на скотобойню. Разве нет? Нет, коровы не думают ни о будущем, ни о прошлом. Интересно, хорошо это или плохо? По-моему, хорошо. Поспорим на то, вернется корова сама или нет. Мы с монахом сидели на каменных ступенях и наслаждались весенним теплом. Далекое море бурлило в лучах после полуденного солнца я хотел вздремнуть в грузовике пока корова не вернется но из за монаха не мог этого сделать нужно подождать еще немного пока корова не вернется из зеленеющей весне лесной долины мне было любопытно почему монах предложил заключить пари но я не стал спрашивать в любом случае корова вернется к грузовику который отныне можно называть ее коровником а я победив в споре смогу заночевать здесь в качестве почетного гостя. А вдруг она не вернется? Тогда мне снова придется пойти в долину и всю ночь мастерить лотосовые фонарики, которые монахи собираются вывесить на день рождения Будды. Когда я спросил, почему вообще должен спорить, монах ответил, в знак благодарности за то, что он указал мне направление, в котором ушла корова. Пока мы ожидали возвращения коровы, я успел пожалеть о нашем споре. Боялся, что попался на уловку, что у монаха есть хитрый план, который я никак не мог разгадать. Но я не подавал вида. Вместо этого взор мой был устремлен к воротам. Почему храм называется «Бог мой храм»? Это вы его так назвали? Для себя я решил, что не буду задавать этот вопрос, потому что до меня его наверняка задавали все подряд, но не удержался. Наверное, я не мог сдержать беспокойство И теперь выплескивал его в виде агрессии. Как если бы после начала футбольного матча забил гол в свои же ворота, я очень хотел, чтобы монах молча продолжал глядеть на далекий морской горизонт, однако мои надежды не оправдались. Просто так. А что, название обязательно должно что-то означать? Мне показалось словно что-то проскользнуло между моих напряженных ног, и я рухнул на землю. Тень горы потихоньку опускалась на парковку. Из леса не выходило ни одного животного, ни крысы, ни даже белки. Море становилось темнее. Я достал из кармана сигарету, но не передумал и положил обратно. Скажите, та долина же не связана ни с какой другой? Нет, это и вход, и выход. А что, боишься? Чего мне бояться? Мне просто немного скучно. А вы идите внутрь. «Когда корова придет, я вам сообщу». «Нет уж. Впервые за долгое время я жду настоящую живую корову. Я чувствую жизнь. Сидеть перед воротами не очень удобно. А давай сядем в грузовик и выпьем еще по рюмочке». «Ну что вы, ведь именно из-за выпивки я потерял корову. Поэтому ждать ее тоже надо за рюмкой». «Это уж слишком. Корова не ваша. Чему вы радуетесь?» Вам же все равно, вернется она или нет. А для меня это вопрос жизни и смерти. Все случилось потому, что ты приехал сюда с коровой. И действительно, сидеть в грузовике было куда удобнее, чем на каменных ступенях, от которых болят спина и задница. Мы выпивали рюмки одну за другой. Спорить было бессмысленно. Будь сейчас лето, солнце бы светило до восьми вечера но весеннее солнце быстро зашло. Так же быстро я начал беспокоиться. Глядел на темный лес и потихоньку пьянел. Меня беспокоила не перспектива мастерить лотосовые фонарики всю ночь напролёт, а сама корова. В конце концов, я пожалел о своем решении уйти из долины. Мне даже захотелось отказаться от пари и побежать туда. Одним словом, вредная корова меня обставила. В долине наверняка стемнело еще раньше. Что она там делает? Почему не возвращается? Я положил лоб на руль и задремал. А вдруг корова заболела и не может вернуться? Я резко открыл глаза. Парковку наполняла темнота, сгустившаяся у леса. Как я мог забыть, что корова больна? В голове тут же возникла картина. Вот корова лежит где-нибудь в долине и не может встать. Потом появилась и другая картина. Вот больная корова идет домой, поскальзывается и падает. Когда коровы падают неправильно или на спину, то не могут встать сами. Прокрутив в голове возможные сценарии, я больше не мог оставаться на месте. Думаю, я все же должен пойти в долину, сказал я. Зазвонил колокол храма. Я тоже так думаю. Уже совсем стемнело. Я включил фары направив их в сторону леса. Звон большого колокола исчезал и возникал вновь. Монах хотел было выйти из машины, но вдруг схватил меня за руку. «Подождите». Под вишневым деревом, с которого опали все лепестки, в свете фар стояла корова. Я растерянно уставился на нее, потом достал из бардачка серп и побежал. Раз корова вернулась, то надо ее хорошенько побить. Монах закричал мне в спину. Ничья?